Владимир Арестов сквозь стену. Закончив с отличием экономический факультет Брянского университета, я вытянул счастливый билет. Наверное, не так много молодых людей, не имея опыта работы, сразу же получают приглашение на работу в известную столичную фирму. Спустя два дня я мчался в Питер на той предельной возможной скорости, которую только мог развить пропахший курицей и носками почтенный поезд Санкт-Петербург-Брянск. Собеседование прошло успешно, и спустя неделю я навсегда покинул родной город. Вопрос с жильем на новом месте решился быстро и практически безболезненно. Благодаря известной сине-голубой социальной сети, я уже в день приезда держал в руках связку ключей от арендованной жилплощади. Небольшая квартира находилась на 11 этаже огромного брежневского дома на ближней окраине Петербурга. Как и заведено в таких домах, подъезд был двойным. Одна дверь вела с улицы в холл с двумя лифтами, вторая на лестницу, которой почти никто никогда не пользовался. Также жильцы второго и третьего этажей, которым казалось бы проще подняться на два пролета, чем стоять в ожидании престарелых лифтов, предпочитали не ходить по ней. В этом не было ничего удивительного. В таких многоэтажных домах, где подавляющее большинство жильцов пользуются исключительно лифтом, а пеший маршрут выбирают лишь в чрезвычайной ситуации, лестницу оккупирует не самый приятный контингент. Бамжи, наркоманы, окаши, трудные подростки. Уж лучше постоять несколько лишних минут и дождаться лифта, чем идти пешком по вонючей и грязной лестнице. Одним из немногих условий, поставленных хозяйкой квартиры, был категорический запрет на курение в помещении, поскольку запах табака, по мнению владельца жилища, намертво въедался не только в мебель и шторы, но и в стены, пол и межэтажные перекрытия. Я не спорил. Даже меня Курящего по пачке в день на протяжении последних семи лет не особо радовала густая дымовая завеса в помещении и тяжелый сон с гарантированной на утро головной болью. С моей вредной привычки все и началось. Изначально я ходил курить на площадку перед лифтами, но буквально через несколько дней ко мне заявилась делегация соседей и порекомендовала курить на балконе. Оказалось, дым с площадки нещадно тянуло к ним в квартиры. Я не особенно расстроился. Было еще тепло. В конце концов, что может быть прекраснее, чем тихим осенним вечером выйти на свежий воздух и стоя на высоте 11 этажей, без спешки насладиться сигаретой, глядя вниз на вечно спешащий куда-то город. Единственным, что портило удовольствие, была дверь на лестницу, выходившая сюда же. В разбитое дверное стекло можно было увидеть грязный пролёт, освещённый тусклой лампочкой и украшенный каллиграфически выведенным кроваво-красной краской словом "Металлика". Иногда оттуда доносились странные звуки, словно где-то на пару этажей ниже бегали крысы. Стоять, повернувшись к двери спиной, Было неприятно. В тот вечер я стоял на балконе и потягивал сигарету, как вдруг до меня донесся слабый, едва различимый стон. Я непонимающе оглянулся, заглянул к лифтам никого. Затем перегнулся через ограждение и посмотрел вниз. Все было тихо и спокойно. На улице несколько мамаш неторопливо вышагивали с колясками. По проспекту ехали машины, где-то дребезжал трамвай. Тебе показалось. Меньше ужастиков смотри на ночь. Я попытался успокоить себя, но не успел. Стон повторился. Меня бросило в дрожь. Во-первых, он стал значительно громче, и теперь я был уверен, что мне не послышалось, а во-вторых, стон был ужасен. Так могло стонать только очень больное и измученное существо, страдающее вывернутое наизнанку умирающее существо Да я отнюдь не был уверен, что этот звук издает человек. В нем было что-то странное, что-то противоестественное, и на этот раз я понял, откуда доносился страшный звук. Он шел с лестницы. Мне ужасно не хотелось идти на поиски источника шума. Напротив Я испытывал непреодолимое желание как можно скорее покинуть балкон и больше сегодня, и это как минимум, не выходить на него. И тут стон повторился в третий раз. И теперь я явно услышал слово: "Помогите! Там человек, человек, а не, не вещь, что, надо помочь. Иду!" выкрикнул я, открывая дверь на лестницу, и сразу же отшатнулся. Нет, За дверью никого не было. Там все было как обычно: грязно, пыльно и абсолютно пусто. Дело было в воздухе, тяжёлом и затхлом. Такой воздух с неожиданной ясностью подумал я. Наверное, бывает в старых, заброшенных склепах. А еще на лестнице пахло, и почему-то мне показалось, что К обычному сочетанию запахов теперь примешивался слабый аромат гниющего мяса. Я огляделся, на площадке никого не было. "Где вы?" позвал я, но мне никто не ответил. Зато откуда-то снизу донеслось какое-то шуршание. Я перегнулся через перила, но ничего не увидел. Надо было идти вниз. На площадке десятого этажа также было пусто пыль, графити, разводы от высохшей мочи по углам. Я посмотрел вниз. Никого. Ну что ж, значит это просто был ветер или вода в трубах. журчание которое само собой сложилось в слово помогите. А может, с внезапной злобой подумал я, кто-то телевизор смотрел на максимальной громкости. Вот и слышится всякое. В любом случае можно было возвращаться. И в этот момент погас свет. Он погас не только на пролете, где я стоял. Вся лестница погрузилась во мрак. Причем, несмотря на то, что на улице выло светло, вокруг воцарилась кромешная тьма, густая и осязаемая. Свет от балконной двери практически не улучшил видимости. Скорее он был просто маленьким тусклым пятнышком в море мрака окружившим меня, причем он оказался настолько далеким, как будто меня и дверь разделяло не пара метров, а как минимум несколько сотен. И тут прямо над моим ухом раздался все тот же отчаянный стон, но теперь в нем появились новые, торжествующие ноты. Я подпрыгнул на месте. Я закричал как резанный, Я замахал руками, пытаясь отбиться от неведомого. Наконец я побежал к балконной двери и дальше. Ворвавшись в квартиру, я судорожными движениями закрыл все замки, включил свет и упал без чувств на продавленный диван. Только спустя три дня я смог заставить себя выйти на балкон и, подойдя к двери на лестницу, аккуратно заглянуть туда. Пыль, металлика на стене, лампочка под потолком. Тихо, пыльно и светло. И, разумеется, никого. Вскоре я придумал успокоительную историю о подростках, сидевших на балконе двумя этажами ниже и завонивших меня страшными стонами, а затем каким-то образом вырубившими свет. Я вновь начал ходить курить на балкон. Обычный мир, материальный и простой, вернул свои пошатнувшиеся позиции. Правда, не до конца. Теперь где-то внутри меня затаился страх. Я боялся, что однажды лифт откажет, и я буду вынужден спускаться по лестнице. Это случилось через месяц. Наверное, я простоял минут десять, нажимая снова и снова кнопку вызова лифта. Все мои попытки ничем не увенчались. В шахте царила мертвая тишина. Сразу же в моей памяти всплыли все подробности недавней истории. Все мои придумки про подростков неожиданно стали выглядеть глупо и нелепо. Я вспомнил тот стон, меня передернуло. Мне не хотелось спускаться на улицу по лестнице, но выхода у меня не было. В другой день я мог бы постоять на площадке и дождаться кого-нибудь из соседей, чтобы спуститься вместе с ними. Но как назло, именно сегодня на работе запускали проект, от успеха которого в дальнейшем зависела вся моя карьера, а я и так уже потерял десять минут. На лестнице было пусто и тихо, слишком тихо. Где же остальные жильцы? Поймал я себя на мысли и сразу же, отправив эту мысль как можно дальше, рванул вниз по лестнице. Бегом. Через несколько пролётов я увидел впереди себя женщину в потёртом пальто. Услышав мои шаги, она обернулась. На секунду я замер, испугавшись неожиданной встречи, но всё было в порядке. Милая пожилая женщина улыбнулась мне. "Добрый день, молодой человек". Я поздоровался в ответ. "Опять лифты не работают? В прошлом году чинили два месяца, а всё без толку", пожаловалась она мне не особенно нуждаясь в ответе, а просто испытывая потребность выговориться кому-нибудь про лень и безрукость коммунальных служб. Я выдохнул. Теперь, когда я был не один, мои страхи вновь начали казаться мне какой-то несусветной глупостью. Свет погас между шестым и пятым этажами, и на этот раз вокруг воцарился абсолютный мрак. Тьма вернулась. Тихо, это просто авария. Развел панику. Я медленно продолжал спускаться по лестнице. К счастью, под ногами были обычные бетонные ступени, которые во всяком случае пока не собирались превращаться в какую-либо эзотерическую дрянь. А где соседка? Я же был не один, внезапно вспомнил я. И почему она молчит? мелькнула яркая вспышка какого-то странного призрачного света, такого, какой бывает ночью во время грозы. В нос ударил запах протухшего мяса. При свете этой вспышки я увидел женщину. Но это была отнюдь не моя недавняя спутница. В метре от меня стояла какая-то старуха в рваной одежде. Она была мертва, мертва очень давно. На лице почти не осталось кожи, а в пустых глазницах что-то шевелилось. Обтянутая пергаментной кожей скрюченная рука с длинными ногтями медленно потянулась ко мне. В очередной вспышке непонятного света я увидел, как потянущиеся ко мне конечности мельтешат какие-то мелкие насекомые. Я думал, что умру от ужаса и отвращения. Немедленно, прямо на грязных бетонных ступенях подъезда. Я орал так, что казалось, весь этот проклятый дом должен был рухнуть от моего крика. До меня не сразу дошло, что на лестнице снова горит свет, а вокруг пусто и тихо. Старуха исчезла. За квартиру было заплачено еще на месяц вперед. Хозяйка отказалась вернуть мне деньги, сославшись на то, что прямо сейчас у нее такой возможности нет. Зарплату на работе задержали на неопределённое время. Из Брянска никто не мог прислать мне деньги, а знакомых в Петербурге таких, что могли пустить пожить, я еще не успел завести. Мир сговорился против меня. В тот день я почти час бродил перед подъездом, не решаясь зайти в него. Пока наконец не пристроился каким-то мужчинам, и вместе с ними сел в лифт. Четыре дня все было нормально. Лифт работал, а на балкон я больше не ходил, курил прямо в квартире. На пятый день лифт вновь не пришел. Уже три дня я сижу в квартире. Лифт все так же не работает, хотя я слышу, как он ездит где-то там. В глубине шахты, ко мне на этаж, он не поднимается. Я стучался и звонил к соседям, но никто не открыл, несмотря на то, что я прекрасно слышу их голоса, работающие телевизоры. Хотя откуда мне знать? Что, если бы мне и открыли, то там были бы мои соседи? Я пытался дождаться кого-то из них на площадке, но вскоре почувствовал тот самый запах с лестницы и понял, что и здесь уже небезопасно. С телефона куда-то исчезли все деньги, и я остался без связи. Странно, что и мне никто не звонит, хотя я не был на работе уже три дня. А сегодня я услышал странный скрежет за дальней стеной комнаты, как будто бы кто-то скребется сквозь неё, пытаясь попасть в квартиру. С каждым часом звук становится все громче. Эта стена выходит на лестницу.